Глава 5 Москва. Судоплатову. 23 сентября партизанская бригада вышла в квадрат 13.55 и встала на отдых. Радиомолчание с 30 июля 1943 обусловлено отсутствием запасных батарей к рации и сложностями обстановки. В ходе завершения рейда в рамках операции «Рельсовая война» бригада попала в окружение в квадрате 1489. Сильные полицейские гарнизоны в населенных пунктах Торфяной завод, Заболотье и Петришки, выставленные ими подвижные дозоры, препятствовали скрытному выходу бригады в район намеченной дислокации. Предпринятая в ночь на 17 августа попытка прорыва не удалась. Бригада потеряла 37 человек убитыми и 46 ранеными, из которых 21 впоследствии умерли. Причиной неудачи прорыва стала малочисленность личного состава и отсутствие надлежащего количества боеприпасов. К 20 сентября в строю числилось 97 бойцов и командиров. Боекомплект составлял 10 патронов на винтовку и полмагазина на автомат не было медикаментов, ощущались трудности с продовольствием. Руководством бригады был разработан план выхода из окружения малыми группами, при осуществлении которого пришлось бы оставить большинство раненых. В условиях чрезвычайной активности противника шансы выхода личного состава в заданный район дислокации расценивались как минимальные. 21 сентября в расположении бригады появился человек, назвавшийся интендантом третьего ранга Брагиным. Каких-либо документов при нем не оказалось. Командиром бригады и мною лично он был опознан как тот самый Брагин, под руководством которого в 1941 году в городском районе Энской области был создан партизанский отряд, ставший основой бригады. При активном участии Брагина в 1941-1942 годах было осуществлено несколько операций, в частности, взрыв моста на ракадной дороге накануне наступления Красной Армии под Москвой, уничтожение немецкого гарнизона в городе с последующим его захватом и сохранением района свободным от немецкой оккупации. После захвата города Брагин исчез. Как пояснил Брагин на допросе 21 сентября, он выполнял специальное задание и потому не мог далее оставаться в городе. Раскрыть задание и орган его отдавший, Брагин отказался. На допросе он заявил, что прибыл из Москвы для помощи бригаде, От кого получено такое задание, Брагин не сообщил. Мною было высказано недоверие его словам, но командир бригады Саламатин поручился за Брагина. В связи с этим было принято решение использовать Брагина для операции по деблокированию бригады. План операции был составлен Брагиным. 22 сентября Брагин и Саламатин, переодетые фельджандармами, На трофейном мотоцикле выехали на шоссе, по которому осуществлялось перемещение грузов для армий Вермахта. Выдавая себя за патруль фельд Брагин с Соломатиным сумели, не привлекая к себе внимания, захватить и привести в расположение бригады грузовик с военным снаряжением. Немцы, сопровождавшие груз, были уничтожены. В результате операции бригада получила следующие трофеи грузовик Ман. Одна штука пулеметы МГ-42, 4 штуки, винтовки калибра 7,92, 84 штуки, патроны калибра 7,92, 48, ящиков. В ходе проведения этой операции Брагину и Соломатину стало известно о предстоящем 23 сентября праздновании именин начальника полицейского гарнизона торфяного завода Фролова. На торжество Фролов пригласил коменданта района с офицерами и высокопоставленных фашистских пособников. По предложению Брагина, было решено воспользоваться этим обстоятельством для уничтожения полицейского гарнизона. В случае удачи бригаде открывался свободный выход из окружения. В соответствии с планом Брагин и Соломатин, переодетые фельджандармами, и 11 партизан в немецкой форме на мотоцикле и трофейном грузовике, утром 23 сентября прибыли в Торфяной завод и сообщили Фролову о якобы полученном ими задании охранять намеченное торжество. Фролов поверил и позволил переодетым партизанам занять удобные огневые точки в здании, где собирались праздновать именины, а также сменить полицейских на постах вокруг поселка. Последнюю меру Брагин обосновал необходимостью собрать всех полицейских на площади у здания для осмотра и приветствия высоких гостей. Как только полицейские на постах были сменены, в поселок скрытно зашли партизаны-бригады. Дождавшись прибытия коменданта и других немецких офицеров, партизаны открыли ураганный огонь из пулеметов, в результате чего были уничтожены собравшиеся перед зданием правления фашисты и их пособники, всего около 120 человек. Уцелел только Фролов, который по приказу Брагина вызвал из Петришек и Заболотья необходимые партизанам конные подводы, общим числом 12. Сопровождавшие подводы полицейские были уничтожены, как и Фролов. В ходе операции бригада потерь не понесла. Таким образом, успешный выход бригады в заданный район дислокации следует признать заслугой Брагина. Анализ ситуации позволяет сделать вывод – Первое. Брагин обладает несомненными способностями быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку, находить выход из сложной ситуации. Он умен, находчив, дерзок и отважен. Второе. Брагин в совершенстве владеет немецким языком, что позволяет ему легко выдавать себя за немца. К тому же он обладает соответствующей выправкой и умением носить мундир. Третье. Брагин легко входит в доверие людям, вызывает у них расположение к себе. Четвертое. По прибытии бригады к заданному месту дислокации выяснилось, что Брагин имеет отличную диверсионно-разведывательную подготовку, метко стреляет из всех видов оружия, ставит и обезвреживает мины, владеет приемами рукопашного боя. Наличие таких качеств делает Брагина нужным бригаде кадром для осуществления оперативной работы в немецком тылу, однако существуют серьезные препятствия этому. Первое. Точно установлено, что интендант третьего ранга Брагин Савелий Ефимович погиб 2 августа 1941 года близ деревни Долгий Мох городского района, где и похоронен. Человек, называющий себя Брагиным, на самом деле присвоил имя убитого командира. Второе. Место пребывания ЛЖ Брагина в период с марта 1942 года по 21 сентября 1943 года неизвестно. Сам Брагин утверждает, что все это время он проходил службу в Москве, однако назвать место службы отказывается. Косвенным доказательством недостоверности его слов является тот факт, что Брагин по-прежнему называет себя интендантом третьего ранга, хотя такого звания в Красной Армии более не существует. Прошу сообщить, является ли Брагин сотрудником НКГБ, НКВД, направлялся ли он в бригаду для выполнения специального задания, На аналогичный запрос, отправленный в центральный штаб партизанского движения, пришел отрицательный ответ. Словесный портрет Брагина. На вид около 30 лет. Рост высокий. Фигура средняя. Физически развит. Лицо овальное. Лоб высокий. Волосы темно-русые. Глаза светло-серые. Брови дугообразные, широкие. Нос тонкий, прямой. Уши. Прижатые. Бросских примет не имеет Ильин Ильину Сообщенный вами словесный портрет совпадает с приметами капитана госбезопасности Петрова В. И. Петров Виктор Иванович 1913 года рождения проходил службу в органах НКВД НКГБ с 1936 года. В совершенстве владеет немецким языком. Отлично зарекомендовал себя на оперативной работе. В мае 1941 года присвоено звание капитана государственной безопасности. Службу проходил в Белорусском военном округе. С началом войны пропал без вести. В апреле 1942 года был задержан патрулем на окраине Москвы вместе с женщиной, которую назвал своей женой. Причиной задержания стало удостоверение личности сотрудника НКВД старого образца и отсутствие сопутствующих документов. На допросе Петров сообщил, что летом 1941 года отступал на Запад с воинской частью. Часть была разгромлена, Петров ранен. Ему удалось избежать плена и спрятаться у крестьян. По выздоровлению он решил не пробиваться через линию фронта, а создать партизанский отряд. По словам Петрова, ему это удалось, и на первых порах отряд действовал эффективно. Однако о захвате города и взрыве моста он ничего не сообщил. Впоследствии отряд Петрова был уничтожен в бою с превосходящими силами противника, после чего Петров принял решение пробиваться через линию фронта. Оперативные навыки позволили ему не только беспрепятственно сделать это, но и, минуя патрули, добраться до Москвы. Сопровождавшая Петрова женщина пояснила, что она Овсянникова Анастасия Семеновна, 1921 года рождения. В августе 1941 года в дом ее отца в деревне постучал раненый командир Красной армии, назвавшийся Петровым, В.И. Они с родителями спрятали его, выходили. Впоследствии Петров В.И. создал партизанский отряд и воевал с немцами, а она стала его женой. Показания Петрова и Овсянниковой выглядели достоверно. Петров был охарактеризован сослуживцами как преданный родине и партии человек, поэтому было принято решение оставить его в органах НКВД. Однако от оперативной работы его отстранили и направили для дальнейшего прохождения службы инструкторам в школу по подготовке диверсантов. Здесь Петров зарекомендовал себя с положительной стороны. Подготовленные им группы действовали эффективно, Петров неоднократно получал поощрение по службе. Однако своими служебными обязанностями тяготился, неоднократно обращался с рапортами к руководству школы и четвертого управления с просьбой направить его в тыл врага. На все рапорты неизменно получал отказ, поскольку руководство школы не хотело терять такого ценного специалиста. В ночь на 16 сентября 43 -го года Провожая на аэродроме очередную группу диверсантов, Петров самовольно забрался в самолет, объяснив, что в последний момент ему поступило устное указание выброситься в тыл врага вместе с группой и воевать в ее составе. Выброска группы прошла неудачно. Вскоре после приземления радист сообщил, что группа окружена и ведет бой с превосходящими силами врага, после чего связь прервалась и больше сведений от группы не поступало. Скорее всего, она полностью погибла. По сообщению пилотов, Петров покинул самолет последним. Его парашют могло отнести в сторону, поэтому Петров мог уцелеть. Высадка группы происходила в километрах 50-60 от квадрата 1489. Петров мог самостоятельно добраться до расположения партизанской бригады, Факт сокрытия им настоящего имени может объясняться боязнью ответственности за самовольный поступок. Выясните, не является ли Брагин на самом деле Петровым. Судоплатов. Судоплатову. В соответствии с вашим поручением, мною была проведена дополнительная беседа с Брагиным с целью установить, не является ли он на самом деле капитаном госбезопасности Петровым В.И. Командир бригады Соломатин, несмотря на ваше указание, запретил мне допрашивать Брагина. Такое отношение Соломатина к Брагину объясняется тем, что в 1941 году Брагин спас Соломатина и 80 его бойцов от верной смерти, выкупив их у немцев из лагеря военнопленных. В 1941-1942 годах Брагин с Соломатиным участвовали в ряде совместных операций против немцев, в ходе которых, по мнению Соломатина, Брагин показал себя с самой лучшей стороны, проявив находчивость, мужество и преданность Родине. В связи с этим мною было принято решение использовать для получения сведения неофициальную беседу. Поводом стало прибытие самолетов из штаба партизанского движения, которые доставили боеприпасы, газеты и письма, забрали раненых. За столом присутствовали Соломатин, Брагин и я. В ходе разговора Брагин обмолвился, что его «настоящее имя» Виктор Иванович, а жену зовут Анастасия Семеновна. Последнюю информацию подтвердил Соломатин, лично ее знавший. Таким образом, предположение, что Брагин на самом деле Петров В.И. подтвердилось. Что касается отсутствия в рассказе Петрова В.И. сведений о взятии города и других удачных партизанских операций, следует заметить, что Петров очень скромный человек. Он фактически спас от разгрома партизанскую бригаду, однако ни разу не похвастался этим, наоборот, всячески избегает разговоров о своих заслугах. По прибытии бригады к нынешнему месту дислокации немедленно организовал учебу личного состава, обучая партизан навыкам меткой стрельбы, рукопашному бою и способам маскировки на местности. В связи с гибелью в боях диверсионной группы бригады взялся подготовить новую. Командир бригады и я считаем Петрова В.И. патриотом, преданным Родине, человеком и ходатайствуем о награждении его Орденом Красного Знамени и об оставлении в бригаде для оперативной работы. Ильин. Ильину. Использование Петрова для оперативной работы в тылу врага разрешаю под вашу личную ответственность. Сообщите Петрову, что за самовольное оставление воинской части он подлежит суду военного трибунала. Его заслуги по спасению партизанской бригады не искупают эту вину. По этой причине представление о награждении Петрова В.И. мною подписано не будет. Поручаю вам выяснить ситуацию в центре немецкого округа, городе Н. Это крупный железнодорожный узел. Здесь расположен штаб немецкой армии, крупные склады, госпитали, дома отдыха немецких офицеров. По этой причине Н представляет большой интерес. Ранее туда была направлена разведывательная группа с заданием выявить цели для налета дальней бомбардировочной авиации. По сообщениям группы ей удалось успешно легализоваться. Работа по выявлению целей была практически завершена, когда группа перестала выходить на связь. Причиной этого может быть как исчерпание ресурса батарей для рации, так и провал группы. Петров непосредственно участвовал в подготовке этой группы, знает ее членов в лицо. Направьте его в «Н» с поручением выяснить обстановку и оказать помощь в выполнении полученного группой задания. Сообщите ему, что в случае успеха его дело из военного трибунала будет отозвано. Судоплатов.